6 часов. Из Челате мы. Наше селение неподалёку от Челатенанго. Примечание: Челатенанго главный город одноименного департамента на севере Сальвадора. Песни у нас любят и смеяться даже просто так тоже. Почти все мы бедные но за беду это не считаем хотя и не согласны что заслужили такое мы про это и не думаем никогда потому что давным-давно из покол веков жили здесь точно так же ничего не менялось все мы друг друга знаем и друг другу родня и те у кого повозка есть и те у кого кроме мочеты нет ничего Возьмет иногда Хосе свою гитару, да запоет такие наши песенки деревенские, что прямо за сердце берет. Или Хори-до затянет примечание Хори-до. народная баллада. И что стало со мной от твоей любви? Эту он любит больше других. А может, ее её и знает? Мы все любим наши деревенские песенки. Слова у них красивые, понятные. А что и другие песни бывают. Я потом только узнала. Это когда в нашу церковь парни со священником приехали. Они пели песни протеста. Так эти песни называются. Да, в последнее время все переменилось. Раньше священники, которые приезжали мессу отслужить в часовне на развилке, только и делали, что все обещали. Говорили, чтобы мы не сокрушались, что на небо обязательно все попадем, что на земле надо жить тихо и скромно, и что в царстве небесном обретем счастье, а на дела земные, житейские, дескать, нечего обращать внимание. А как дьямо говорили падры, что наши дети от глистов умирают. Он призывал к смирению или упрекал нас, что не прочищаем каждый год ребятьи желудки. А сколько не давая детям слабительного, они все равно умирают. Глисты, те киш кишат в них, внутри всё пожирают и даже через нос и рот вылезают когда мы приносили этих скелетиков с горящими глазами к паdre, он нам говорил: "Смирись, раба Божья, Молись да церковь святую отделять не забывай". У меня один сын тоже так вот умер. Глисты его совсем съели, поносом и зашел. Две болячки сразу. Нам повезло, только одного из хоронили. Ну что у твоего дитяти? О, подресито, у него одной водой ходит. Может, прокисшим молоком напоила? Что вы, падре? Молока он совсем не пил. Тогда что же с ним? Глисты, падры. Дай ему слабительного, а потом корми хорошенько. Чем его кормишь? Днем отваром маисовым, а на ночь сладкой водой. Сколько лупы твоему младенцу? Девятый пошел паде. Тогда ему уже и сыру дать можно, раз он молока не пьет. вместо молока это хорошо. В лавке у развилки творог продают. Это все равно что сыр, да на такое у нас денег нет. И опять же, хозяин моему Хосе говорил: мы-то и так без него знаем, что от молока животы болят, и что нехорошо ребят к молоку и мясу приучать. Это тебе хозяин сказал. Ну да. Все про это знают. Ничего не поделаешь. На всю волю Господню. Окрестите его падра Ну, дочь моя. Ты же без крёстного отца пришла. Падры, может, завтра не поздно. Я думала, что вы лекарство какое мне присоветуете. Хотела настоем чернобыльника живот ему промыть. Да за этой травой в ущелье надо идти, а хушенье нет дома. Дочь моя, я сам сходил бы за чернобыльником, но он, знаю, не поможет в таких случаях только глистогонное надо. А где падре нам взять глистогонное? Это уж твоя забота, дочь моя. Приходи завтра с крестным, окрестим раба Божьего на всякий случай. И наставлял меня падре, чтобы я не теряла веру в святую церковь, что Христос тоже много мук принял. А если ребенка спасти не удастся, он в этом не виноват. Он обязательно окрестит сына, чтобы тот прямо в рае минуя чистилище попал. Что нам делать оставалось? Только соглашаться со всем, на всё воля Господня. Не всегда мы и оплакивали наших детей. Потому что сердцем понимали, что лучше умереть, чем всю жизнь мучиться в этой юдоле слез. Падре нас так завораживал, что мы про все забывали и не плакали. Я тоже по сыну не плакала. Значит, так нужно. Спасибо Господу Богу за то, что взял к себе моего сыночка. Профа отец святой, который раз полмесяца приезжал в чалаты и утешал нас в страданиях наших хорошо, что принесла его слабое дитя да падра окрестите его ясное дело для того мы и здесь чтобы спасать души надо бы тебе дитя пораньше принести он сейчас скорее на том свете чем на этом Поздно ты собралась. и не пришло тебе в голову, что он по дороге умереть мог. Когда вы в последний раз, недели две назад, приезжали, он совсем здоровенький был. Я и не думала, что он так вдруг за может. Все вы на потом оставляете. Нет, Пагже, я уже и крестного нашла. Ну ладно. Подожди меня здесь. После месяца займусь. Дитя еще потерпит. Спасибо, папа. И вдруг священники какими-то другими стали. Начали нас в кооперативу зазывать, чтобы помогать друг другу и урожай делить. Большое это дело другим помогать, жить со всеми в мире, знать всех до единого вставать до восхода солнца и идти вместе с сыновьями на работу, поросят откармливать и яйца по хорошей цене в городе продавать, а не отдавать за бесценок Дону Себастьяну. Он-то жук хороший. Его не проведешь. Всё вселение пошло к лучшему. Проповеди и те другими стали, не как раньше, на каком-то языке тарабарском только и запоминали до минус в оби сцам примечание Господь с вами обращение католического священника к молящимся но переделывали на свой лад не донимайте нас епископы господь то с вами а не с нами Теперь во время мессы шутить и смеяться перестали, потому как священники нам глаза открывают. Один из них все время повторял, чтобы рай небесный заслужить, надо бороться за рай земной. Мы понимали, что так оно, конечно, лучше, но все же спрашивали, почему прежние священники заставляли нас совсем мириться, забыть про старых священников отвечали нам молодые падры. Но самым важным было то, что дети наши больше не умирали. Не уберечь дитя грех смертный. Теперь, чуть малыш заболеет, сразу бегут к паде. Да сами-то падры стали чаще к нам в чалаты приезжать. Страх перед ними пропал. Раньше мы их боялись. Думали, что это колдуны какие-то, которые, если захотят, убить всех могут. Говорили те хриплым голосом, грозили концом света или преисподней. Так и казалось, что летают они с места на место по воздуху в своих черных сутанах. И всегда-то они у нас курочек домоис да выклянчивали. Отказывать им мы, конечно, не могли. Отказать священнослужителю в чем нибудь грехом считалось. Паде, к следующей неделе курочку для вас откармливаем. Спасибо, Лупы. Но лучше раздать, чем сто раз пообещать. Вот я и говорил, чтобы вы знали. Да не в этом дело. Или принеси цыпленка в следующий раз. Или забудь, про что говорила. До страстной недели еще четыре месяца. Тогда на Рождество я вам поросёночка принесу. А что я с ним делать буду, дочь моя? Ведь в дом епископский, где все мы живем, мне его принести нельзя. Курочка, дело другое. Ты же можешь дать мне ощипанную, Хорошо, падре. Поросятинку принесу, только поджарить останется вот это другое дело. Но сама без мяса не окажись. Нет, падре, нет. Мне останутся ножки, голова, потроха, да и кровь еще на колбаски. Твоё дело, дочь моя. Я не могу заставлять вас приносить мне что-то. Да что вы, падре, Для нас это удовольствие. Передехосы, чтобы поросят хорошенько кормил. До Рождества три недели осталось. Пусть мясо нагуливают. Раньше священники страшнее ядовитые змеи представлялись. Упаси, Господи, рассердить, обозлить кого из них, такую мягкую тебе дорожку в ад постелют. Конечно, когда им это выгодно, они и добряками бывали. Послушай его, скажи Хосе, если он не придет к мессии, то потом пусть лучше отпущения грехов не просит. На работе он работает в воскресный день? Ну да, падре. Уборка началась. Нельзя время упускать, пока работа есть. Значит, дома нет его. Нет, падре ушёл в Санта-Теклу. Раз в две недели появляется дома, и вы одни остались. Он нас в январе заберет, когда сыновья смогут помочь кофе собирать. Я тоже пойду. Не Нечасто такое бывает, когда еще несколько центов подзаработать можно. Хорошо, Лупы. Возьми вот карамельки своим детям. Да пусть не едят все сразу. Давай им по одной. Может, и до Рождества хватит. Спасибо большое, падра. Да не забудь кете привезти. Примечание: ласкательное обращение, образованное от имени Хосе. Скажи ему, чтобы ходил к Мессии, раз он не масон. После какого-то конгресса, что это такое и где он был, я не знаю, молодые священники, которые теперь стали чаще появляться в чалате, сказали нам, что церковная служба нынче уже совсем другая. И верно. Падры теперь приезжали в обычных брюках. И мы поняли, что они из такого же теста, как и мы только одеваются получше, и голос у них нормальный. Курочек не просят, а даже наоборот, нам дарит какую-нибудь городскую вещицу на память. Возьми своему малышу, говорили они, когда бывали у нас. Они приезжали в наше селение, заходили враньше посмотреть, как мы живем. А ведь прежде священники по лемам Никогда не ходили. Все Всё вчасовне делалось. Подожали к ней на джипе отслужат мессу, опять садятся в машину и скрываются в пыли дорожной. А новые священники ведут себя как друзья, хотя они тоже на джипе до развилки приезжают. Они по домам ходят, расспрашивают: "Как живем, какой в семье ребят сколько зарабатываем хотим ли жить лучше не понимали мы таких разговоров и слова ихние не все понимали но это до тех пор пока не создали первые кооперативы стали мы зарабатывать побольше они нас учили как хозяйство лучше вести Как яйца кур и поросят продавать подороже. Конечно, мы и раньше кое-что умели. Не в том дело, что мы такие простофили, а в том, что у нас никогда ничего лишнего не было. Какие там доходы? Заработанные деньжата тут же и уплывали. Правда, к концу года удавалось собрать немножко, чтобы купить игрушку для ребят. А что еще я им могла купить? Пускай лупаньер рты от зависти не разевают», — говорила я себе, когда видят у других хорошие игрушки. Вот в это -то время и случилось такое, чего раньше никогда не бывало. В Филате стала наведываться национальная гвардия. А если она появилась, беда. Каждый пулюс хлопотать может. Стало быть, остерегаться надо. С национальными гвардейцами шутки плохи. Они люди строгие. Нельзя, например, ходить с мачете в руке. Наверняка прикладом огреют или большой штраф платить заставят. А где бедняку взять на штрафы денег? Гвардейцы говорили, что незачем все время с мачете шлять. Ну, а у мужчин наших привычка такая без мачете ни шагу разве убедишь их что если не на работу идут то мачете брать не надо а им как-то не по себе становится если на руке мачете не висит начались всякие неприятности особенно по воскресеньям когда мужчины гуаро хлебнут. Примечание. Гуаро спиртной напиток из сока сахарного тростника. Национальная гвардия строгая, не церемонится. Если какой шустрый за мачете схватится, живо прикладом усмирят. Мачете в руке руку отрубят. И тот, кто им сопротивляется, понимает, на что идёт. Национальная гвардия всегда порядок наведет, а кто не подчиняется, тех саблей или пулей успокаивают. В нашей округе раньше никогда не убивали. А если и находили убитого, то было ясно дело рук гвардейцев. Люди в наших краях мирные, незадиристые и даже не пьяницы пропустят по глотку и довольно головы не теряют. Хосе тоже изредка прикладывался, но понимал, что нельзя на это тратить монету, когда дома у тебя столько ртов голодных сидит. А еще он не пил многое потому, что в руководство кооператива вошел. сам решил. Так что с такими делами у меня забот не было. Ты куда теперь? Опять рецепты. Дров нарубить. Смотри в оба. Гвардии на глаза не попадайся. Похоже, они сегодня здесь не появятся. Может, в воскресенье Понесет лупы. Не раз я от них уходил. Я их издалечую. Раз на раз не приходится. И вот гвардия начала говорить, что священники нас надувают, вдавливают нам в головы чужие идеи. Если раньше гвардейцы проверяли документы и обыскивали, нет ли мачете, то теперь им этого было мало. Теперь они в первую очередь стали спрашивать, не к ни кмесели идём. Про что нам говорят священники в своих проповедях? Вначале мы ничего не понимали. Почему за красивые глаза, что ли, мы должны выкладывать все на чистоту? Если надо, пусть сами сходят и все собственными ушами услышат. Оказалось, что они просто запугать нас решили чтобы мы поменьше в церковь ходили. Вот идем к мессе. А какой у нас падре хороший, сеньор Гвардеец. Вы бы только посмотрели, совсем не такой, как прежние. Гвардейцы, наведя на нас автоматы, говорили нам, что эти сукины сыны, которые к нам приезжают, и другие, которые где-то там сидят эстес облектив в сутанах. что они сбивают нас с пути истинного, учат властям не подчиняться. Потому в часовне лучше не ходить. А когда по воскресеньям мы стали пробираться на развилку по зарослям, они там засаду устроили. Выскакивают неожиданно из своего укрытия, документы требуют спрашивают, куда идем, не на мессу ли? Чтобы на священника поглазеть. Эти сочьи дети принаряжаются, даже рубахи белые надевают. На это у них деньги есть, а вот детей своих накормить, у них денег нет. А мы делали вид, будто это нас совсем не касается. Знали, с кем дело имеем. Подлуги они настоящие. Если мы молчали, дело кончалось только руганью. Нас просто запугивали, чтобы мы в церковь не ходили. А нам-то что? Шли, как все верующие. Правда, и чепе и я не такие уж и верующие. Но в часов не чисто, красиво. Почему не сходить туда в воскресенье? Нам наиос, как говорил падре, Мы чувствовали, что начинаем кое-что понимать. Свою злобу к священникам гвардейцы на нас срывали. Трогать падры они не трогали, где-то в глубине души у них таился страх. А почему? Да потому что гвардейцы такие же, как и мы, католики, и почти все из крестьян. Разница только в том, что гвардейцы учились, а мы нет. Они в школу ходили. Попасть в гвардейцы не так просто. Учиться нужно. Потому они такие чванливые. Учились охранять порядок, законы заставлять исполнять. А законы всегда суровые. Говорят, что только так всех и можно заставить законы соблюдать. Много ведь людей есть, которые по-хорошему не понимают. Говорят, что и мы только по-плохому понимаем. Как же это так? Я, например, никогда никому ничего плохого не сделала. И хосе, и дети мои тоже. Зло ведь не спрячешь. Но всегда там, где не ждешь, наружу вылезет. Они за частную собственность стоят. Дело это святое. Мы можем до крови хмозоли работать, но взять чужое это уж нет, никогда. Мы честные люди, честные до конца. А священников они гвардейцы, боялись боялись, потому что те не молчали и в проповедях осуждали темные дела, которые творились на дорогах, напоминали гвардейцам, что деньги им платят не за то, чтобы над народом измываться. Но с них, как в гуся вода, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Облавы теперь и средь белого дня пошли. Нас за людей совсем считать перестали. А потом они на самое худое решились. Мы прямо чуть со страху не померли, когда узнали, что за нашим селением у дороги полуживого священника нашли. Лицо так изуродовали, что и узнать нельзя. Тело исполосали на грани. Кто-то из наших деревенских шел по дороге, и вдруг слышит стоны из заврага. Заглянул и видит: человек лежит голый, взад палка вставлена, а рядом на кусте сутана в клочья разорванная висит. И стонет бедняга, еле слышно. Узнали мы про это и бросились бежать к тому месту. Вытащили его на дорогу поскорее и с попутной машиной в больницу отправили. Вот тогда-то я и поняла, какие мы стали сильные. Никто не заплакал, никто не заплакал. Только про себя каждый из болью в сердце подумал: несчастный. Такое и вообразить мы никогда не могли. Теперь нам только огненного дождя не хватало, да чтобы мыши стали нападать на кошек. Обгоревший джип священника мы нашли неподалеку, в соседнем Аврае.